Великан и Елус моей внучке Габриэле Сант. И ты также, моя розовая малютка, будешь разбивать своими крошечными ручками камни, которые тебе будут встречаться на жизненном пути. И ты хорошо будешь разбивать их, потому что ты терпелива. Слушая историю Великана и Елуса, Ты поймёшь, что такое метафора. Когда я жил в прелестном городке Тарп, каждую неделю у дверей своих я видел бедного колеку Микелона на его маленьком осле в сопровождении женщины и троих детей. Я всегда подавал им что-нибудь и терпеливо выслушивал жалобную историю, которую Микелон рассказывал под моим окном. Она неизменно кончалась метафорой. Поразительный в устах нищего. "Добрые люди, говорил он, помогите бедняку, который был добрым работником и который не заслужил своего несчастья. У меня была хижина и кусочек земли в горах, но однажды Когда я работал изо всех моих сил, гора обрушилась и сделала меня таким, каким вы теперь видите. Великан придавил меня. Последний год моего пребывания в Тарби я заметил, что уже много недель Микелон не появлялся за своей милостыней. Я осведомился, не болен ли он или не умер ли Никто ничего не знал. Микелон был жителем гор, и если только он где-нибудь жил, что очень сомнительно, то жил далеко. Я настоятельней стал осведомляться о нём, потому что интересовался особенно детьми Микелона, которые были прилесны. Я заметил, что старший, которому уже 12 лет, был мальчик сильный, на вид гордый и понятливый, и мог бы уже начать работать. Я выговаривал родителям, что они не думают об этом. Микелон осознал свою ошибку и обещал мне покончить с этой школой нищентва, худшей из всех. Я предложил ему с помощью ещё некоторых других лиц поместить мальчика в школу или на ферму. Микелон с тех пор исчез. Я покинул эту прекрасную страну, И через 15 лет снова находился там проездом. Располагая несколькими днями, я не мог оставить Пиренеи, не посетив горы. Таким образом, я снова с радостью увидел часть тех прекрасных мест, которые очаровывали меня в былое время. В один из этих дней, выбрав совершенно новый для меня путь, чтобы отправиться из Кампана в Аргелес, Я шёл пешком по долине, замкнутой передними выступами пика Дюмеди и пика Демонт-Эгю. Я думал, что не буду иметь нужды в проводнике. Потоки, русла которых служили мне путеводителями, казались мне нитями Ариадны, предназначенными направлять мои шаги среди этого лабиринта ущелий. Я был ещё молод, И что меня не останавливало, достигнув прилесного озерка Ускуао, я не мог преодолеть желание подняться на скалистый хребет, по другую сторону которого должны находиться другое озеро и другой поток. Озеро и поток Изави. И по всей вероятности тропинки, которые спускаются к Виллонг и Перфиту. Рассчитывая, что я всегда успею взять это направление, Я повернул направо и стал углубляться в узкое ущелье, вдоль которого поднималась тропинка, становясь всё круче и круче. Там я очутился лицом к лицу с красивым горцем в очень чистой шерстяной коричневой одежде, подпоясанный красным поясом, в белом берете на голове и в башмаках, сплетённых из пеньки. Так как нам нельзя было разойтись на этой тропинке, то я остановился и, прижавшись немного спиной к скале, хотел дать пройти этому человеку, который, казалось, спешил больше, чем я. Но вместо того, чтобы пройти мимо, он остановился и, приподняв вежливо свою шапку, смотрел на меня с особенным вниманием. Я со своей стороны также посмотрел на него, сознавая, что уже не в первый раз я встречаю этот взгляд, не будучи, однако, в состоянии припомнить, где и когда я мог видеть его лицо. «А! А -а! — А-а-а! — скричал он вдруг радостным тоном. — Это вы! Я вас теперь узнал, но вы не можете помнить меня. Извините, я пойду вперед, нет надобности нам мешать друг другу. В двух шагах отсюда дорогу удобнее. Я хочу расспросить вас, как вы теперь живёте? Я рад, очень рад, что встретил вас. Но кто же вы такой, друг мой? спросил я. Я напрасно стараюсь припоминать. Не будем здесь разговаривать, возразил он. Вы выбрали дурную тропинку, Венегорец. Здесь надо думать, куда поставить ногу. Следуйте за мной. Со мной вам будет безопасно. Действительно. У непривыкшего человека могла закружиться голова. Тропинка становилась отвесной, но я был молод, к тому же натуралист и не нуждался в помощи. 5 минут спустя тропинка повернула и повела по одной из тех ложбин, которые звездою сходятся к каменному хребту Монт-Игю. Там было достаточно места, чтобы сидеть рядом, и я торопил моего спутника назвать себя. "Я", сказал он. "Микель Микелона, старший сын бедного Микелона, того нищего, который в базарные дни приходил в тарпы и которому вы всегда подавали с таким радушием". А это было так приятно для меня, потому что в таком несчастном ремесле нередко приходилось терпеть унижения, которые гораздо хуже, чем отказ. Как это вы, мой милый, вы, прежний маленький Микель? Действительно, теперь я узнаю ваши глаза и ваши прекрасные зубы. Но не мою чёрную бордо, не правда ли? Говорите мне ты по-прежнему. Я не забыл, что вы желали мне добра. Вы были не богаты. Я это видел, а хотели за меня платить в школу. Но бедный отец вскоре умер, и после того случилось много перемен. — Расскажи мне обо всем, Микель. Ты теперь, кажется, уже не бедствуешь, чему я очень рад. Но если я могу оказать тебе какую-нибудь услугу, я и теперь это сделаю. — Нет, благодарю вас. После многих трудностей теперь у меня все идет хорошо. Но вы могли бы мне доставить большое удовольствие. — Говори. Если бы вы пообедали у меня. охотно. Если это не так далеко отсюда и если сегодня же вечером я могу попасть в Аргелес или, по крайней мере, в Перфит. Нет. Об этом нечего и думать. Мой дом недалеко отсюда, но зато несколько высоко. Теперь уже 4 часа, а спускаться с этой стороны, когда солнце уже сядет, опасно. У вас верный глаз и верный шаг, правда, но всё же я не буду покоен. Надо вам переночевать у меня. Право, сделайте мне это одолжение. Вам не будет слишком дурно. У меня хоть и бедно, но чисто. Мне много приходилось терпеть от грязного жилья в моём детстве, и я полюбил чистоту. К обеду у меня будет мясо серны, которое я убил недавно. Пойдёмте, пойдёмся. Если вы откажете, то огорчите меня. Микель был так искренен, к тому же у него было такое приятное лицо, что я от души принял бы его предложение, даже если бы мне пришлось провести ночь на соломе и поужинать кислым молоком и чёрствым хлебом, обыкновенной пищей жителей гор. Продолжая наш путь, я стал расспрашивать его, но он отказался отвечать. "Наш путь труден", сказал он. Разговаривать здесь и неудобно, и небезопасно. Когда мы будем дома, я расскажу вам всю мою историю. Довольно странную, как вы увидите. А сейчас идите за мной и ставьте ваши ноги туда, куда я буду ставить свои. Или лучше, нога у меня небольшая, наденьте мои сандали поверх ваших ботинок. Ваша обувь не годится для ходьбы по горам. А ты пойдёшь посеком, мне это будет ещё удобнее. Я отказался, но он настаивал. Я стоял на своём и следовал за ним, задетый немного в своём самолюбии. Однако я должен сознаться, что избежать опасности было делом нелёгким. Мы взбирались на отвесные вершины и спускались по скользким оврагам, вязли в снегу, скрывавшем гладкие кремни, которые катились под нашими ногами. Самое трудное было пробираться по тропинкам, проложенным под торфяным склоном и избитым стогами. Наконец, совершив один из самых утомительных подъёмов, мы очутились на прекрасной луговине, тянувшейся широкой волнистой полосой между зеленеющими холмами, над которыми высились передние выступы гор самых смелых очертаний. Мы находились в сердце, или лучше сказать, на ключицах гор, в этих таинственных областях, которые встречаются в крутых горных спусках, где можно подумать, что находишься в приятных долинах, тихой аркадии, если бы в ущельях скал не проглядывали местами зубчатые очертания ледников с одной стороны и страшные пропасти с другой. Теперь мы вошли во впадину горы, проговорил Микелон. И можем разговаривать. Не беспокойтесь, мы почти что дома. Эта долина вся принадлежит мне. Она не широка, но достаточно длинна, и земля хороша, трава сочная. Посмотрите вон туда, там видны моя хижина и моё стадо. Мы живём там часть года, а на зиму спускаемся в долину. Ты говоришь, мы У тебя стало бы есть семья? Я не женат, но со мной живут две мои молоденькие сестры. Мне не охота обзаводиться семьёй, пока они не пристроены. Это когда-нибудь должно случиться, но время ещё терпит. И мы пока живём себе спокойно. Вы их увидите, этих девочек, которых вы знали такими жалкими. Но и они уже изменились. А вот взгляните мимоходом, какие у меня славные коровы. Действительно, они делают честь этому пастбищу, однако не очень легко должно быть заставить их спуститься отсюда. Напротив, совсем не трудно. С другого конца моего маленького владения есть тропинка, которую я сделал удобно проходимую. Та, на которой я вас встретил, неудобна, но нам приходилось идти по ней, чтобы не сделать большой обход. Я попал на неё случайно, но ты верно куда-нибудь шёл по делу и за меня должен отложить его. Напротив, я очень рад и желал бы пожертвовать чем угодно ради удовольствия видеть вас. Дело, по которому я шёл в Лиспон, может быть отложено на завтра. Мы подошли к месту, отгороженному палисадником наподобие сада, прилегающего к жилью. Правда сказать, овощи не были разнообразны, Кажется, всего и была одна репа. Климат на этих высотах слишком суров и не даёт возделывать других овощей. Но зато дикие растения были интересны. И я дал себе слово осмотреть их завтра утром. Микель тропиг у меня войти в его жилище, которое среди сколоченных из досок хлевов для скота и имело вид настоящего дома. Он весь был построен из дикого красноватого мрамора. Невысокий и прочный, покрыт наподобие черепицы тонкими листами шифера, и мог выдерживать метра на два вышины снега, под которым он бывал погребен каждую зиму. Внутри массивная сосновая мебель, две хорошие комнаты, хорошо протопленные. Одна служила спальней для сестер, где они и работали, и готовили обед, в другой стояла постель Микеля». Настоящая постель, хоть и без простыней, правда, но с очень чистыми шерстяными одеялами. Тут же находились шкаф, стол, три табурета и издюжина книг на полке. Я с удовольствием вижу, что ты умеешь читать, сказал я ему. Да, я немного выучился от других, а больше сам с собой. Когда есть к чему охота. Ну позвольте, я пойду позову сестёр. Он ушёл, бросив в очаг охапку сосновых ветвей. Я стал рассматривать его книги, любопытствуя узнать, из чего состояла библиотека бывшего нищего. К моему великому изумлению, я нашёл переводы наилучших книг: Библию, Илиаду и Одиссею, Лузиаду, Нисто о Роландо, Дон Кихота и Робинзона Крузо. Сказать по правде, ни одно из этих сочинений не было полно. Их истасканный вид обличал их долгую службу. Несколько сшитых листов содержали, кроме того, народную легенду о четырёх сыновьях Имона, различные рассказы испанские и французские на тему песни Роланда. Наконец, небольшой трактат по элементарной астрономии, очень истрёпанный, но полный. Микель вернулся со своими сёстрами Магелонной и Мертиль, двумя высокими девушками 18 и 20 лет, прелестными в своих капорах из красной шерстяной материи и в своих праздничных очень чистеньких нарядах, надетых по случаю его прихода. Загнав своих коров, они поспешили принарядиться, не делая из этого тайны и не примешивая к этому ни капли кокетства. Возобновив наше знакомство, причем только старшая неясно припоминала меня, одна из сестер поторопилась уйти, чтобы насадить на вертел заднюю ногу серны, между тем как другая стала накрывать стол и ставить приборы. Все было очень опрятно, и обед показался мне отличным. Дичь изжарена в пору, сыр хороший, вода была чиста и приятна на вкус. был подан и кофе, единственный гречительный напиток, который позволял себе хозяин. Он никогда не пил вина. Я нашёл сестёр прилесными. В них было столько естественности и здравого смысла. Старшая Магелона имела вид открытый и решительный. Миртель, более робкая, отличалась трогательной кротостью взгляда и голоса. Более занятой желанием хорошенько прислужить нам, нежели желанием привлечь к себе внимание, они говорили мало, но все их ответы были умны и милы. «Устали вы?» — спросил меня Микель, когда приборы были убраны. «Не хотите ли заснуть или послушать мою историю?» «Я не устал. Рассказывай, я с удовольствием буду слушать». «Хорошо», — ответил он. Я расскажу вам, и обращаясь к сёстрам, прибавил. Вы ведь тоже знаете её. Нам всё кажется, что мы ещё не довольно знаем её, отвечала Магилона. То есть, прибавила Миртиль. Это зависит. Мы её знаем с одной стороны, а с другой ты никогда не рассказываешь её так, как бы нам хотелось. Мои глаза с удивлением глядели на Микеле, как бы прося объяснения этих совершенно непонятных слов. Объясни это нашему гостю, обратился он к Магилоне. Хотя и Миртиль говорит недурно, но ты, как старшая, говоришь лучше. О! Я не сумею объяснить этого, восклицала Магилона, покраснев. Э, как бы то ни было, сказал я ей. Я прошу рассказать, а если я чего не пойму, то попрошу вас мне объяснить. Ну, хорошо, отвечала она, немного смешавшись. Я сейчас объясню вам. Брат мой рассказывает не дурно, когда передаёт так, как передают все люди, видевшие известные вещи. Но когда он рассказывает то, что он сам видел и как он сам понимает виденное им, то у него выходит Так, занимательно, что можно заслушаться. Скажите ему, чтобы он не робил и рассказал бы всю историю. Она так интересна, что ничего подобного, я думаю, не найдётся в его книгах. Я просил Микеля дать волю своему воображению, если воображение должно было играть роль в его рассказе. Он на минуту задумался, продолжая подкладывать сучья в очаг, потом с добродушной тонкой улыбкой взглянул на своих сестёр. И вдруг глаза его заблестели, и с оживлённым жестом он начал так. На склонах Монтегю, в 100 м над нами, я вам покажу это завтра. Есть небольшая нагорная равнина с ложбиной посередине, поддерживаемая выступами скалы, похожая на ту, на которой мы теперь живём. В летнее время она покрыта прекрасной травой. Вся разница между обеими та, что на первой холоднее и зима продолжительнее. Равнины это носит странное название. Её называют площадкой Иеуса. Не можете ли вы мне объяснить, что значит это имя? Подумав с минуту, я отвечал: Я слышал, что многие из перенейских гор были посвящены Юпитеру и Лезевсу, или иначе сказать, Иеусу. Так и есть, вскричал с радостью Микель. Вы видите, сёстры, что я не выдумывал это, и что люди образованные подтверждают моё мнение. Теперь скажите мне, помните ли вы, как кончалась жалобная песня моего бедного отца, когда он просил милостыню? Я её очень хорошо помню. «Великан, — говорил он, — придавил меня». Теперь вы поймете. Мой отец был поэт. Его воспитали старые испанские пастухи на высоких пограничных пастбищах. И у всех этих людей были свои рассказы и песни, которые вы уже не услышите в наше время. Они все умели читать, и многие знали по латыни, которые они учили, чтобы стать священниками. Но или они недостаточно её знали, или сделали что-нибудь противное правилам, или, скорее всего, были замешаны в политические дела, только это было племя почти погибшее. И в наших странах не верят более ничему тому, чему они учили. Ни тайнам их, ни науке. Но мой отец верил. И так как ум его был склонен к вере во всё чудесное, он и меня воспитал в этих мыслях. Не удивляйтесь, если они еще остались во мне. Я явился на свет в этом доме, то есть на том месте, которое он занимает. Тогда это была просто хижина, как те, в которых теперь помещаются мои коровы. Мой отец владел частью этого участка, которую он называл своей площадкой. Выше была площадка Иеуса, куда он меня водил иногда, чтобы по рыхлости снега узнать, Должны мы продолжать или сокращать наше житё в горах? Каждый раз, когда мы проходили мимо великана, то есть мимо большой скалы, которую издали можно было принять за исполинскую статую, он крестился и приказывал мне плевать, подавая сам пример. Это, по его мнению, было делом истинного христианина, так как этот великан Эос, по имени которого называлась площадка был языческим богом. Долгое время великан вследствие такого объяснения отца наводил на меня страх. Но видя, что и плевки, направленные против него, не вызывают с его стороны никакой мести за нанесённое оскорбление, я мало-помалу стал глубоко презирать его. Однажды я помню это очень хорошо, мне было тогда 8 лет. Около полудня отец мой работал в нашем садике. Мать и сёстры Магеллона уже умела тогда доить и убирать у коров. Мертиль только что начала ходить одна. Стерегли скот на конце площадки. Я сбивал масло в двух шагах от дома. Вдруг над моей головой разражается ужасный удар, похожий на удар грома, с сильным порывом ветра, который опрокидывает меня, и я падаю оглушенный, почти без памяти, хотя и не чувствую никакой боли. Минуту я остаюсь неподвижен, И не понимаю, что со мной случилось. Ужасные крики приводят меня в себя. Я приподнимаюсь, и хотя я стою лицом к дому, но не вижу его больше. Он раздавлен, разрушен громадными камнями, на которые напирают другие. Всё это начинает колебаться и катиться в мою сторону. Я понял, что это подэт, нечто вроде лавины. И обезумевший, убегая, не сознавая куда, Наконец я останавливаюсь около матери и сестёр, которые призывали меня отчаянными криками. Я оборачиваюсь, падение лавины остановилось. Великана и Еуса уже нет более на его месте, но с кале он обрушился на наш дом. Его рассыпавшаяся масса покрывает наш сад и большую часть нашей площадки. Где отец? спрашивает мать. Отец? Не знаю. Господи, он раздавлен. Останься здесь! Посмотри за сёстрами, я побегу. И бедная мать бросилась к падающим ещё обломкам скалы. Не следовать за ней было невозможно. Я отвожу детей в сторону, оставляя их в безопасном месте и запрещая им трогаться, а сам бегу вслед за матерью, громко призывая отца. Я должен сказать к чести этих двух девушек, что они сначала как бы послушались меня, но минуту спустя уже бежали, как и я, среди обломков. Старшая тащила младшую, и обе искали и призывали отца. Время от времени мы переставали кричать, чтобы прислушаться. Так тянулось добрый час. Наконец, слышу слабый стон, бросаюсь в ту сторону и нахожу нашего бедного отца распростертым без движения под массой обломков. Что он не вполне был раздавлен каменями, было делом случая, не совсем обыкновенного. Скала образовала как бы... Свод над его головой и телом. Удар раздробил ему кости правой ноги и руки. Вот почему он не мог подняться и выйти оттуда. Он делал так много отчаянных и мучительных усилий, что наконец выбился из сил и лишился чувства, увидев нас. Нам удалось его вытащить. Мазь была как помешанная. Что было делать с человеком наполовину мёртвым в этой пустыне? Где не осталось нам никакого пристанища. Ни одного дыма земли, который был бы не покрыт обломками, ни одной вещи, которая не была бы сломана. Магеллона не растерялась. Она указала мне на хижины, которые были ниже нашей площадки, и как серно побежала в ту сторону. Я понял, что она пошла искать помощи и начал собирать разломные доски, чтобы сделать насилки. Когда жители нищих хижин прибежали, им оставалось только связать эти доски вместе и перенести к себе как можно скорее отца. Мы вызвали доктора, и за отцом был хороший уход, но немало ушло времени, пока мы смогли получить эту помощь. Опухоль увеличивалась, рука плохо заживала. Нога была так раздроблена, что пришлось её отнять. Вот таким образом этот честный человек впал в нищету и должен был бросить работу, купить осла и просить по дорогам милостыню со своей семьёй. У нас остался в долине недалеко от Верфита маленький зимний домишко, но наш главный достаток были коровы, которых нечем было кормить. Пришлось продать обеих коров, которые у нас остались. Три другие, испуганные обвалом великана, вероятно, бросились в пропасть и погибли. Ма чувствовала большое отвращение к нищенству. Она хотела найти какую-нибудь работу в городе и на свой заработок содержать отца. Но он не мог выносить мысли оставаться без дела и для того, чтобы кормить своё семейство, решился просить милостыню. И действительно, это был тяжёлый труд шататься во всякое время по дорогам. Для матери, которой нередко приходилось носить меньшую сестру, труд этот был ещё тяжелее. Для меня, на обязанности которого было водить осла и ходить за ним, было так же тяжело. Эта жизнь заставляла меня страдать, ибо представляла массу соблазна на дурные дела и возможность делаться разбойником. Но я вам уже сказал, что отец был поэт, и я употребляю это слово потому, что в то время, не зная еще, что значит оно, я слышал его от людей очень ученых, которые, слушая моего отца, говорили, Удивлялись его речам и его мыслям. Вы были всегда очень заняты, поэтому никогда не имели времени опроспросить его. А то бы и вы, как и другие, удивились его уму. Именно благодаря уму отца я и удержался на хорошей дороге. Он поучал меня на свой лад, разговаривая со мною и показывал мне всё в мире в величии и красоте. И с такой увлекательностью, что когда зло встречалось мне на пути, и я находил его до того безобразным и мелким, что поворачивался к нему спиной. Правда, отец смог научить меня читать, о чём он однако нисколько не думал. Эта постоянно бродячая жизнь не располагала сосредоточенью внимания, и у меня не было охоты начать учиться. Затем надо сказать вам, что со временем и несчастья Отец был почти постоянно в возбужденном состоянии и не имел того спокойствия, которое нужно для преподавания. Он учил нас рассказами, песнями и притчами. Сестры и я были достаточно смышлены, хотя в то время не знали ни А, ни Б. Бедная мать столько же знала, сколько и мы. Весь сезон вот мы странствовали по горам. Ходили В Баньер, Дебегор, Илюшон, Сенсавер, Катаре, Барешу, Бон. Всюду, где были богатые иностранцы. Зиму мы проводили в Тарбе, По и Больших долинах. При нашем ремесле, получая много и издерживая мало, потому что мы все были умерены, в несколько лет мы собрали более того, что мы потеряли. Мать, у которой была возвышенная душа, пробовала убедить отца, что мы... не имеем больше права эксплуатировать общественные сострадания, что я был уже в таком возрасте, что мог прокормить себя. Что же касалось её, то она с помощью Магеллоны в состоянии поддерживать остальных членов семейства ремеслом прачки. Отец не слушал мать. Он так пристрастился к этой бродячей жизни, не столько потому, что она была прибыльна, сколько потому, что она занимала его и заставляла забывать о своём имении. Я был согласен с матерью, но мы должны были уступить. И эта жизнь продолжалась бы до сих пор, если бы мой бедный отец не схватил воспаление в груди, от которого он и умер в несколько дней. Мы все были глубоко опечалены его смертью. Хотя он и противился нашим желаниям, но в то же время был такой добрый, такой почтенный человек и так любил нас, что мы все обожали его». После этого несчастья мы поселились в Пирфите, и мать завела там небольшое хозяйство. «Дитя мое», — сказала она мне однажды, когда мы были одни, вскоре после того, как мы устроились на новом месте, «я тебе должна сказать, в каком положении находятся наши дела». Отец твой оставил нам кое-что. Такие бедняки, как он, не делают завещания. Он доверял мне, предоставив свободу распоряжаться, как я найду нужным для выгоды детей. Я желаю, чтобы ты знал, что мы четверо имеем около 3000 франков. Я разделила их на две равные части, одну мне и твоим сёстрам, другую тебе. Это несправедливо, возразил я. Я имею право только на одну четверть. Тут вопрос не в праве, сказала она. Дело идёт о ваших потребностях, забота о которых лежит на мне. И судить о которых я могу лучше, чем вы. Моя работа верная. Девочки будут мне помогать, и мы заживём хорошо, имея запас на чёрный день. Но ты, мальчик, и должен сам зарабатывать себе хлеб честным трудом. Я не рассчитываю кормить и содержать тебя. Это значило бы приучить тебя к бездельничанью. Подумай, как устроить тебе новую жизнь. Я тебе дам 100 франков, чтобы ты мог поискать себе какое-нибудь занятие. Последствие, когда ты устроишь свою жизнь без нашей помощи, то по справедливости должен будешь получить часть большую против твоих сестёр. Когда тебе исполнится 21 год, ты получишь от меня 1400 франков. А если я умру, то ты получишь их из банка, куда я хочу положить деньги на твоё имя. А к тому времени сёстры при их природном уме поймут и одобрят то, что я сделала. Со слезами обняв мать и сестёр, С чулком платье, привязанным к концу палки и ста франками в кармане, я ушёл с печалью, расставшейся с семьёй, и унося с собой решимость исполнить свою обязанность. До сих пор продолжал Микель. Я вам рассказывал обо всём, как оно было. Теперь я прошу вас позволения говорить о том же, только так, как оно представилось мне с той минуты, как я очутился один на свете. предоставленный самому себе 14 лет от роду. Мать дала мне некоторые указания, которым я мог следовать. Она посоветовала мне пойти к родственникам и знакомым, которые принимали в нас участие и могли дать мне советы и помощь в нужде. Хотя у меня была мысль ребяческая, но очень упорно засевшая в моём мозгу, и я хотел увидеть нашу бедную покинутую площадку, нашу разрушенную хижину, Место, на котором искалеченный отец выбирался из-под скалы. Он так часто говорил мне об этом несчастье, столько раз рассказывал подробности своим образным языком, чтобы привлечь внимание и возбудить интерес своих довальцев, что память моя сохранила всё до мельчайшей безделицы. Я даже думаю, что я помнил более, чем на самом деле было, и что это было плодом моего воображения. Но вы, услыхавшем, мы рассказ сами отгадаете, что именно подсказало мне моё воображение и нет ли надобности забегать вперёд. Я прямо отправился в Монт-Игью. Мы так исходили эту местность, когда ещё были нищими, что она мне была хорошо известна. Но поднявшись на скалы, я совсем заблудился и не мог ничего припомнить. Я карабкался на удачу, и после многих бесполезных скитаний наконец нашёл нашу площадку, которую легко было узнать по свежему ещё обвалу, покрывавшему её. Это всё ещё была наша собственность. Мы также не думали её продавать, как никто не подумал купить её у нас. Она не представляла больше никакой ценности. С которой разве на несколько дней хватило бы травы, которая пробивалась в промежутках между обломками, но из-за этого не стоило тратить ни труда, ни денег, чтобы здесь снова устроиться. Недавняя потеря отца вызвала печальные воспоминания во мне, и когда я увидел великана, разбитого на тысячи кусков, неподвижного, покойного и как бы наслаждающегося нашим несчастьем, сильный гнев овладел мною. Ужасный великан, кричал я. Бессмысленный Эеус, я хочу отомстить тебе за моего отца! Надругаться над тобою и проклясть тебя. Когда ещё я был маленьким, сколько раз я пытался плюнуть на тебя, но ты был недосягаем по твоей высоте. А теперь, когда я вырос, и ты валяешься распростёртый у моих ног, я хочу плюнуть тебе в лицо. И между этими обломками я стал искать тот, который должен был быть головой великана. Мне казалось, что я нашёл его. Я узнал обломок скалы, которым был придавлен мой отец. В нём была расщелина, которая зияла подобно широкой пасти, пытающейся грызть землю. Я изо всех сил ударил её своей палкой с железным наконечником и тогда, верите мне или нет, услыхал глухой голос, грохочущий как подземный гром, который говорил: Эй-то ты! Что тебе надо от меня? Я так испугался, что бросился прочь, полагая, что это новый обвал. Но минуту спустя я снова вернулся. Мне во что бы то ни стало хотелось плеонуть в лицо великана, если бы он даже потом проглотил меня, и я нанёс ему это оскорбление, которого он, казалось, не заметил. Вот тебе, сказал я ему. «Ты все такой же негодяй! Знай же, что я намерен спихнуть тебя в поток, чтобы ты совсем разбился на куски!» И вот я стал толкать этот громадный обломок, стараясь сдвинуть его с места. Время шло, пот лился с меня градом. Наконец, видя, что все труды мои напрасны, я старался разбить его, бросая в него камни. По крайней мере, я имел удовольствие видеть, что скала была не из твердого камня, и что... Мои удары оставляли на ней зарубки, которые я принимал за повреждения и раны. Когда я выбился из сил, у меня явилось желание посмотреть вблизи остатки нашей хижины, и я удивился, найдя от нее уголок, где можно было приютиться в случае дождя. Местечко было это огорожено обломками стены, и, как видно, еще недавно служило пристанищем каком-нибудь пастуху Кос, который, пробыв здесь некоторое время, покинул это место, потому что на траве высокая и сочная, которая росла вокруг развалин, не было видно следов стада. Солнце уже садилось, и я решился провести здесь ночь. Подняв несколько камней, я загородил ими вход, чтобы обезопасить себя от волков, и присев на остаток пола, утолил голод куском хлеба, который был у меня в моей холстинной сумке. Затем, чувствуя себя усталым и соскучившись от одиночества, я прилёг, чтобы заснуть. Но от сильной ходьбы и возбуждения я впал в какое-то лихорадочное состояние. К тому же я отвык от того величественного безмолвия гор, которое ни с чем сравнить нельзя и которое не нарушается даже непрерывным шумом потоков. Нельзя сказать, что бы ложе моё было из удобных. И как бы я ни был Не прихотлив, однако ворочился сбоку набок, чтобы удобнее протянуться, до такой степени было тесно моё убежище. Наконец, я решился сесть на корточки, и так как было дождно, то я отодвинул один из камней, который мезоградил вход, и стал смотреть, чтобы как-нибудь развлечься. Каково же было моё удивление, когда я увидел что все изменилось на площадке с той минуты, как взошла луна. Площадка вся потемнела, покрылась травой, и если еще и виднелись кое-какие обломки скалы, то они были величиной не больше баранов, а также и численностью своей напоминали небольшое стадо. Я был так удивлен, что вышел из моего уголка, чтобы прикоснуться к земле и к траве, и удостовериться, что я не грежу и нахожусь на месте обвала, а не на прекрасном лугу, который расстилался здесь в прежнее время. Радость моя при этом, кажется, была сильнее удивления. Я обернулся и вдруг позади себя увидел великана вышиной с пирамиду, основание которой занимало всю глубину площадки влево от меня. Сначала он мне показался таким, каким был прежде, Когда он возвышался на краю площадки Эеуса, над нашей площадкой, но по мере того, как я смотрел, вид его изменялся. Основание его сужалось, как тумба, туловище принимало человеческую форму, а голова походила на шар. Ему не доставало только рук. Но когда я стал пристальней всматриваться в него, то увидел, что у него есть и руки. Только они были прижаты к телу. И вся эта масса была неподвижна. Это была настоящая статуя, только такая высокая, что я не мог различить лица её. Естественно, я должен был бы испугаться, при виде всего этого, но как хотите, объясняй-ся, я почувствовал лишь гнев. Моим первым движением было поднять камень и пустить им великана. Но я в него не попал. Бросил другой. И он коснулся его бедра. Третий попал ему в самую середину живота, и при этом послышался звук, как будто от удара в громадный металлический колокол. И в то же время из груди великана вылетел крик, хриплый, бешеный, дикий, повторённый эхом горы. Гнев мой усилился, и я стал пускать в него всеми камнями, которыми я завалил вход. С каждым разом Становясь всё сильнее и искуснее, я попал наконец ему в самое лицо. Голова его упала и покатилась к моим ногам. Я бросился к ней, пытаясь разбить её ещё моей палкой. Но я был остановлен выходившим из этой чудовищной головы голосом, перекрываемым сухим, разбитым, старческим смехом. "Это ты, негодяй!" вскричал я. Смеёшься ли, плачешь таким смешным манером? Я заставлю тебя молчать. Подожди немного. И я намеревался возобновить свои удары. Как вдруг голова исчезла, и я очутился на плечах великана. Хотя я не мог заметить, как это случилось. Я пришёл в ярости, стал швырять камнями. Один из пущенных мною камней задел его левую руку. Рука упала, но снова очутилась на своем месте в ту минуту, когда я попал вправую, и та упала. Тогда я стал метить в его ноги, в эти отвратительные ноги, сросшиеся между собой. И колосс сломался в основании и во всю длину растянулся на земле, разбившись на тысячи кусков. Тут я понял, какую ужасную глупость я сделал, потому что прекрасный лук скрылся под его обломками и... И на рассвете дня я увидел бедную площадку, заваленную камнями, так коль, какой я нашёл её вчера при моём приходе. Я чувствовал такую усталость, я так надорвался в этой бешеной борьбе, которая длилась всю ночь, что, упав изнеможением на том месте, где стоял, я заснул таким глубоким сном, как будто сам превратился в камень. Проснувшись, когда солнце было высоко, И пикло, я подумал, что мне пригрезился ужасный сон и стал размышлять, доедая остаток своего хлеба и собирая чёрные ягоды, которые у нас зовутся медвежьим виноградом. Сон этот, если только это был сон, должен был иметь какое-нибудь значение для меня. Но какое? Я искал в своём уме и ничего не находил. Одно в чём я не сомневался, это то, что великан мог являться мне, сколько ему было угодно. Я никогда не почувствую к нему страха. И ненавидел его за то зло, которое он причинил моему отцу и меня не покидала мысль отомстить ему, унизить его, насколько то было в моей власти. В приполном солнечном свете я убедился, что всё вокруг меня было в том же положении, в каком мы оставили это 8 лет тому назад. Дом почти разрушен, и не годен для житья. Луг уничтожен грудой у камней и песка, и нет никакой возможности извлечь из него пользу. Кроме того, снег, покрывавший площадку Иеуса, от которого в прежнее время мы были защищены обрушившимся утесом, прошлой зимой спустился сюда. Вдоль скалы видна была вырытая падением великана широкая борозда, через которую массы снега скатывались на нашу площадку, что еще более увеличивало опустошение. Несмотря на все эти разочарования, упорная мысль прожигала мой мозг. Я хотел снова овладеть моей собственностью и прогнать великана. Ну как? Какими средствами? Я и сам не знал. Но я решился это сделать. Мечтая об этом, я собирал каменья и бросал их в кучу один на другой, пытаясь таким образом очистить лоскуточек земли хоть не больше того, где бы я мог поместиться сам». Я желал узнать, как глубоко засыпана была почва и может ли она возвратить своё прежнее плодородие. Я был удивлён, найдя траву очень густую в местах, где камни не лежали сплошной массой. Растительность представлялась даже слишком сильной, потому что трава сгнивала в сырости, и так как не было стока для воды, она образовывала всюду лужи и заводи. Земля была влажная и рыхлая. Я мог запустить в неё глубоко мои руки и убедиться, что это всё ещё была хорошая земля, способная давать урожай, если бы можно было провести на ней правильные неглубокие канавы для стока воды. В час времени я чистил пространство около метра. Отдохнув с минуту, я снова принялся за работу с большим рвением. Под вечер я осмотрел свою работу, оказалось, что я очистил добрых 6 м. Правда, На этом месте камни лежали не так плотно и были мелкие. Все равно, — думал я, — кто знает, что я буду в состоянии сделать со временем. Голод давал знать о себе. Я спустился на площадку моря, ту, которая находилась под нашей и была обитаема почти круглый год. Хижины, построенные на ней, переменили хозяев. Я не знал там никого, и никто не знал меня. Но у меня были деньги, и хотя с меня... Ничего не спросили за ужин. Я заговорил сам о плате, потому что никому не хотел быть в тягость, рассчитывая провести здесь несколько дней. Старик Брада, хозяин этой площадки, был добрый и добродушно приняв меня, удивился моей идее, тем более что я стеснялся её высказывать в подробностях. Ты стал бы тещиш у нас работы, сказал он. К несчастью, дитя моё, у меня столько народу, сколько мне нужно. И я не могу нанять тебя. В эту минуту я не ищу работы, сказала я. Она у меня есть, и я имею немного денег, чтобы ждать. Но вы, может быть, принимаете меня за бродягу, который хочет спрятаться в горах с мыслью сделать или скрыть какую-нибудь глупость. А потому я вам скажу сейчас, кто я. Слыхали вы что-нибудь про Микелона? «Да, это имя здесь известно, потому что площадка, которая над нами, и которая, как я слышал, называлась в старину Зеленая, стала называться площадкой Микелона со времени несчастья, случившегося с этим бедняком. Я здесь всего четыре года и слышал это от других». «Так вот, этот бедняк был мой отец, и эта площадка — моя собственность. Я родился тут». и не видал ее с тех пор, как мне было восемь лет. И вот теперь снова увидел ее. Я провел на ней прошлую ночь, и хочу вернуться туда завтра, а может быть, и послезавтра еще. — Если это так, — сказал старик, — то оставайся у меня неделю и больше, если хочешь, и мне не надо от тебя никакой платы, потому что я твой должник. — Каким образом? — А вот каким. — Каким. Не редко ковы за мои послисьте твои площадки, хотя я и не имел на неё никакого права, но так как место было покинуто, то я думал, что не причиню никому убытка, не давая пропасть траве, которая там пробивалась. Правда, её было немного, но всё же она чего-нибудь достоит. И я сказал себе: Что если кто заявит на неё свои права, я готов заплатить за то, что поел мой скот. Хозяинным оказываешься ты. Тем лучше. Оставайся у меня и не трогай своих денег. Я очень доволен, что могу расплатиться. Я должен был согласиться. Мы поужинали и я лёг спать на соломе вместе с его работниками. Сильно утомлённый, я спал крепко. И на рассвете был уже на пути к своей площадке с запасом еды на день, хлебом и куском свиного сала. Этот день прошёл у меня в размышления. Я хотел высчитать, вещи два ли для меня тогда возможны. Сколько понадобится часов работы, чтобы расчистить мою площадку. Если бы я умел, как теперь это умею, писать цифры на бумаге одни над другими, желание могло моё быть разумным. Но я мог держать их только в голове и перебирать одну за другой, и на это ушло у меня всё время. Однако я принялся за дело не совсем дурно, начав терпеливо измерять своей палкой поверхность площадки, концом своего ножа отмечал числа на скале, придумывая различные знаки вместо цифр, которых я не знал. Например, простой крест для 100, двойной крест для 200 и так далее. Наконец, в продолжение дня я пришёл к тому заключению, что мог хотя не узнать наверное, но предположить приблизительно, насколько метров в длину и в ширину простиралась моя собственность. Следующие дни прошли в вычислении, сколько потребуется времени на уборку камней. И я нашёл, что потребуется 2 года, считая 5 месяцев в году, когда можно было работать, так как в остальное время года мешал снег. Теперь оставалось вычислить продолжительность трудной работы, и для этого следовало приняться за неё. Я попросил моего хозяина одолжить мне большой железный молот, которым я и начал разбивать громадные глыбы. Скала была известковая и не особенно твёрдая, и я с таким увлечением принялся за эту работу каменщика, что не замечал усталости. Я был счастлив и с гордостью крошил брюхо великана. Я решил сделать метр в продолжение дня и сделал. Тут я почувствовал такое утомление, что нечего было думать спускаться к моему хозяину. Я решился ещё раз провести ночь у себя, чтобы завтра сейчас же приняться за работу. И два, я успел заснуть в своём полуразвалившемся шалаше, как был разбужен великаном, который на этот раз прогулялся спокойно вдоль поперёк площадки. Прежде чем осмотреть его, Я обратил внимание на почву. Она оказалась совершенно свободной от камней и покрытой прекрасной зеленью. Ещё не совсем стемнело, запад ещё алел, и снег вершин, подёрнутый розовым отблеском, выдавался на синеве неба. Я стал наблюдать за чудовищем, шаги которого потрясали землю. Оно, казалось, не обращало на меня внимания. Я лежал, не шевелясь, желая уловить его привычки. Я решился не действовать так неразумно, как в первый раз, и узнать, не вздумается ли ему самому уйти отсюда, так как теперь он сам ходит. Ему должно быть прескучили удары, которые я ему наносил днём. Действительно, он намеревался уйти и пытался подняться на площадку Иеруса, но принимался за это не так, как следовало. Вместо того, чтобы сделать обход, он пытался вскарабкаться на скалу по прежнему пути. которым он спустился когда-то к нам. Не успел он сделать и двух шагов вдоль крутизны, как упал на колени ничком, зарычав грозным голосом: "Никто не придёт мне помочь, подняться к себе". В два прыжка я был возле него и, схватив его ужасную руку, уцепившуюся за выступ скалы, сказал: "Слушай, ты понимаешь теперь, что я твой господин. Так послушайся меня". И уходи отсюда другой дорогой. Прошёл. Подними меня, отвечал он. Возьми на плечи и снеси туда наверх. Ты говоришь глупости. Мне не поднять и одного твоего пальца. Но я буду мучить тебя, если не можешь ли ты оставить меня в покое, малютка? Мне здесь хорошо, и я остаюсь. Только хочется спать на спине. Помоги мне. Я ударил его ногой в бедро. Он повернул ко мне своё громадное отвратительное лицо, покрытое беловатыми лишаями. Видя его таким образом в своей власти, я почувствовал ещё сильнее всю ненависть, которая накопила у меня против него, и не мог преодолеть желание ткнуть палку в его пасть. Он, видимо, не заметил этого, но из этой пещеры, служившей ему ртом, послышался тоненький, чуть слышный голосок. Прислушавшись, я услыхал следующие слова. «Злой мальчишка! Зачем ты разорвал мою ткань и чуть не раздавил меня?» «Кто ты?» — сказал я с осторожностью, вытаскивая свою палку и прикладывая ухо к рту великана. Я моховой паучок, отвечал голос. С тех пор, как я существую, я обитаю здесь. Я работаю, тку, охочусь. Зачем ты беспокоишь меня? Отправляйся от Кати, охотиться в другое место, милый друг. Свет достаточно велик. Я мог бы тоже посоветовать и тебе, возразил он. Зачем ты терзаешь эту скалу, которая принадлежит мне? «Разве нет другого места для тебя?» В эту минуту великан, в которого я снова запустил свою дубину, чихнул и прогнал далеко паука, а меня отнесло, как ураганом к подножию скалы. Только там пришел я в себя. Ведь жил же этот паук всю свою жизнь в пасти великана, немало не заботясь о его капризах, и жил бы там всегда, если бы я не помешал ему. Отчего не устроиться и мне так, чтобы жить бок о бок, со своим врагом и настаивая на его удалении. В этом положении, в котором он лежал теперь на спине, он мог защищать мою площадку, задерживая снег, скатывающийся на нее с горных вершин. Поднявшись к нему и поместившись против его уха, потому что голос мой должен был казаться ему столь же слабым, каким мне казался голос паука, я сказал, «Ты говоришь, что тебе здесь хорошо, и что ты хочешь остаться?» «Да!» отвечал грозный голос, который мне казалось выходил из живота великана. Я здесь останусь, когда ты приготовишь мне постель. Вот ещё какой барин, возразил я со смехом. Не прикажете ли послать пуховик? Я удоволствую песчаным ложем, но нужно, чтобы была впадина для моей головы, впадина для каждого из моих членов. и особливо большая впадина для моих бедер, для того, чтобы я мог спать, не скатываясь вниз. Так скорее же устраивай мне это, и старайся, чтобы мне было хорошо. Не то я растянусь опять на твоем лугу, где мне было бы недурно лежать, если бы ты не щекотал меня время от времени своим ломом». Правда, проговорил около меня человеческий голос. Самый разумный, что можно сделать, оставить его там, но только убрать к стороне, как следует. Он служил бы тогда преградой льдам сверху. И я не знаю места, где бы он мог меньше мешать тебе, потому что тебе нечего и думать о том, чтобы перенести его на прежнее место. Удалить его с твоей площадки каким-нибудь другим способом, ты не имеешь право. Как? удивился я. Не заботьтесь узнать, кто говорит со мной таким образом. Я не имею на это права, а он не имел права завладеть моей землёй. Он имел лишь по праву сильного, возразил голос. Но ты не имеешь его. Закон сильнее человека. И если ты, желая освободиться от своего врага, спустишь его к своим соседям, тебя или не допустят этого сделать, или накажут. А если я его столкнув пропасть. Нет пропасти, которая не была бы чьей-нибудь собственностью, и к тому же в глубине каждой пропасти бьёт поток воды, который бывает собственностью всего мира, и ты не имеешь права остановить его течение или дать ему другое направление. Так стало бы, ты должен наставить у себя великана, и так как этот обломок скалы принадлежит тебе, то ты обязан отнести туда каждый его осколок таким образом вместо того чтобы вредить он станет полезен тебе я только что намерен был ответить что нет надобности относить его туда так как он сам улёкся там как вдруг какой-то свет озарил меня и я увидел что сижу в хижине своего хозяина перед очагом и что это он разговаривает со мною «Полно!» — сказал он. «Ты говоришь, как ребенок с просонья. Впрочем, хоть ты говоришь сейчас смешные вещи, но у тебя бывают и хорошие мысли. Пойдем ужинать. Ты поздно вернулся, но я тебя поджидал, и мы поговорим, прежде чем лечь спать». Я не мог вспомнить, о чем мы говорили, и мне было стыдно, что я ничего не могу сказать. Пригрезилось ли мне в то время, как я вошёл домой, что я боролся с великаном, что разговаривал с пауком, что великан предлагал мне условия и что я имел глупость рассказать обо всём отцу брада? Или всё это случилось со мной при закате солнца, и великан, по всей вероятности, обладающий волшебными силами, перенёс меня незаметно в хижину брада? О чём же мы сейчас говорили? спросил я после ужина у старого пастуха. «Ты говоришь точно со сна», — отвечал он мне. «Разве ты не помнишь, о чем мы говорили? Тебя слишком утомляет эта работа. Ты слишком еще молод, чтобы исполнять один этот громадный труд». «Как вы думаете, сколько же людей потребуется, чтобы довести ее до конца?» «Это зависит от времени, которое ты полагаешь на это». Мне кажется, что в два рабочих года двенадцать хороших работников могут это сделать. — Двенадцать? Уверены ли вы? — А я думал, что справлюсь один. — Ты это видел во сне, и двенадцати работникам будет работа, а во многих местах придется взрывать порохом, чтобы раздробить большие массы. — Взрывать порохом? — скричал я. Вот отличная мысль. Да, да, под него надо положить огонь. Это заставит его уйти. Без сомнения, потому что сам собой он не уйдёт. Он уйдёт, говорю вам, этот лентяй, который не хочет делать никаких усилий, или глупец, который не знает, что он делает. Но когда он почувствует порох, ведь это скала. Она треснет, а из обломков нужно немедля сделать плотину, и это будет стоить больших денег. А у тебя они есть? — У меня сто франков!» Отец Брада засмеялся. — Ну, этого недостаточно, — сказал он. — Надо, по крайней мере, десять раз столько. — У меня со временем столько будет. — Ну, так и жди этого дня. И вы полагаете, что не безумно с моей стороны желание отнять мою собственность у этого великана? И сколько земля дело доброе и святое, и жаль, когда тот, у кого она есть, вынужден отказаться от неё. Господь не любит, чтобы её бросали. Если есть возможность, отвевать её у льда и у камня. То есть у злых духов. Хорошо. «Я буду оспаривать ее у этого глупого и жестокого демона, который хотел задавить моего отца и который разрушил мой дом. Он пустил меня по миру, с самого детства заставил таскаться по большим дорогам, тогда как сам спал спокойным сном на нашем лугу. Он уберется оттуда. Вспомните мои слова. Я слишком его ненавижу, чтобы терпеть вот там теперь, когда я становлюсь взрослым». И если бы мне пришлось за этим делом и стратить на себя то, что я имею, что я должен иметь впоследствии, если возвращение собственности обойдётся мне дороже, чем она сама стоит, тем хуже. 7 лет уже, как я кляну это увеликана. Если нужно, и я употреблю ещё 7 лет, чтобы отомстить ему и прогнать его. Ты странный мальчик, сказал старый пастух. Сорви голова. Я этого не порицаю. Видно, что ты любил своего отца и что у тебя есть гордость и мужество. Но мы ещё обсудим твою мысль. Я с радостью помог бы тебе. Но я слишком беден и слишком стар. Вы можете мне помочь? Продайте мне ваш железный молоток. Возьми его так, мне он не нужен. Он тяжёл. Оставляй его на твоей площадке, там никто не украдёт его ночью. Все слишком боятся великана. Бояться? Я этого не знал. Так стал бы знать, что он встаёт ночью и ходит. Говорят так, что касается меня, я не верю этому. Я служил в Африке, бывал в сражениях и приучился не бояться пушечных ядер. Так камни-то уж низ покают меня. Да и я не боюсь их, добрый брада. Я уверен, что этот великан дьявол. и потому-то принял твердое намерение вести с ним войну, какую вывели с бедуинами. — Ладно, — возразил старый пастух, — это твое дело, но уже поздно, пора спать. На следующий день, когда я поднимался на свою площадку, он окликнул меня. — Иди потише, — сказал он, — я хочу пойти с тобою. Я хожу хоть и не скоро, а все же прихожу туда, куда иду. Мне бы хотелось посмотреть на этого знаменитого великана. Я редко поднимаюсь наверх и никогда не обращал особенного внимания на эту каменную глыбу. Может быть, я могу дать тебе добрый совет. Работы в 10 раз больше, чем я предполагал, сказал он, осмотрев всё. Десяти хорошим работникам не расчистить этого в 2 года. Потребуется также немалое количество пороха. Поверь мне, откажись от своего намерения, затеяв эту работу, ты истратишь всё, что у тебя есть, и труд твой пропадёт даром. Однако, вы слышали же раньше от других добрых брада, что трава эта у подпища лучше из гордых трав. Матьц столько раз повторял это, и я этому верю. Я и не говорю, что нет, то малое количество, которое ещё пробивается там превосходного качества. Но когда ты расчистишь, я полагаю, надо будет унавоживать. А чтобы унавозить, нужно иметь стадо, и порядочное стадо не мелдё, потому что прежнее удобрение уже не действует. И это значит начинать пастбище на девственной земле. Если ты богат, если у тебя есть 4000 франков, например. У меня нет и половины. Ну так и не начинай этого дела, оно разорит тебя. Это что за наска etchingи на скале? Это я сделала эти знаки. Я придумал, чтобы сделать расчёт. Мм, понимаю. Ты разве не умеешь писать? Ни читать, ни писать. Очень жаль. Тебе следует научиться, это поможет тебе больше, чем все твои удары молота по камень. Очень может быть. Если бы вы меня научили. Я сам немного знаю. но все же это лучше, чем ничего. И если ты желаешь...» Я начал учение в этот же вечер, возвратившись часом раньше в хижину Брада. Старший из работников, бывших в служении у старого пастуха, видя мое усердие, принялся также учить меня. И я должен сказать, если он и был менее терпелив, чем старик, то знал больше его. Таким образом, я начал понимать настолько, что я начал понимать, что мог заниматься один. Я стал брать с собою книгу и во время отдыха учился со вниманием и упорством, равным тому, которое привязывало меня к работе на моей площадке. Старик Брадо, видя, что все его благоразумные советы не поколебали моего намерения, решился не отговаривать меня больше. Он только слегка посмеивался надо мной, когда в разговору с ним я называл великана дьяволом. На смешке его заставили меня быть более осторожным в словах. Я стал говорить о нём как о простой куче камней, что, конечно, не уменьшило моей ненависти к нему и не изменило моих мыслей о нём. Работники старикобрада, однако, были одного мнения со мной и признавали, что в этих проклятых скалах существовала какая-то волшебная сила. Они слыхали, что на других горных пастбищах, когда на месте обрыва начинали делать плотину, дьявол разорял каждую ночь работу самых искусных работников. Они иногда приходили посмотреть, как я работаю, потому что я работал со страстью. И из дружбы ко мне помогали, хотя при этом побаивались, и даже один из них, увидев во сне великана, поклялся, что больше не прикоснется к скале. Я и не настаивал. Мне было очень хорошо известно, что у гостей я их в воскресенье вином они сделались бы смелее. Но я не хотел отвлекать их от обязанностей. Это значило дурно заплатить за гостеприимство, которое мне оказывал старик Брада. Тем не менее, время от времени они приходили пособлять мне. Старик Брада согласился содержать меня и кормить, с тем, чтобы козы его могли пользоваться травой, которая кое-где пробивалась на моей площадке. Мальчик, на обязанности которого было отводить коз в то время, когда я прилежно трудился, забавлялся, строя себе шалаш довольно прочный из остатков, из камней и из хвороста, которыми он распоряжался очень ловко. Таким образом, у меня появилось пристанище на ночь, которым я и пользовался много раз, чтобы не тратить времени на ходьбу, на ночевку и, и его возвращение на работу. В всякий раз, как я спал в этом шалаше, великан являлся ко мне, и каждый раз он казался всё более и более подвижным и тревожным. Для меня было очевидно, что ему надоело моё преследование и что он становился всё легче и всё более желал удалиться в освоесе. Но в то же время мне казалось, что он становится всё глупее, потому что вместо того, чтобы ложиться, где я ему советовал, он пробовал самые невозможные положения. Я пытался образумить его в моем и его интересе, обещая оставить его в покое, когда он уляжется там, где я желал его видеть. Он не понимал ничего или же отвечал такими грубостями, что я вынужден был клотить его. Прибитый он обрушивался и делал мой лук пустыней. Видя, что нет возможности разговаривать с этим неучим, я навсегда отказался от этого. Я перестал обращать внимание на его выходки, которые... Не веле ни к чему и нередко засыпал под глухой шум его неровных шагов. Он начал хромать. Я видел очень хорошо, что всего разум мне для меня было продолжать откалывать ему ноги, и что только силой его можно выжить отсюда, и то, раздробив на мелкие куски. Так им образом прошло 3 месяца. Я сделался силён, как молодой бык, и выучился учить скоро читать настолько, чтобы понимать прочитанное. Старик Брада Не понимавший всех слов и всех идей своих книг, был удивлён, когда я ему объяснил их. Отец мой, не обучавший меня грамоте, научил меня однако многое понимать, и жители хижины стали смотреть на меня как на учёного, скрывавшего свою учёность. Они больше не отговаривали меня от моего намерения, и я решился поспешить с исполнением его, затратив на это некотрую сумму. Спустившись далее в Леспон, я отправился на мраморные ломки в Кампан. чтобы нанять рабочих, но он не нашёл там ни одного. Это было в самый разгар сезона, когда всё население бывает занято прислуживанием иностранцам или работой на них. С меня запросили сумасшедшую цену. Мне удалось достать немного пороха, и я вернулся, утешенный тем, что могу задать праздник своему врагу, Иеусу. На следующее утро я побежал, чтобы приготовить всё, предупредив своих хозяев не удивляться шуму. и выкопал небольшую мину инструментом, который случился под рукой. За дело я взялся не совсем умело. Я достаточно насмотрелся, как производили подобную работу по горным дорогам. Сердце мое билось от злобной радости, когда я зажигал фитиль. Я положил весь мой порох. Взрыв был великолепен и кончился благополучно, хотя был для меня небезопасен, потому что я из гордости не хотел принять какие-нибудь меры предосторожности. Пасть великана разорвалась до ушей, так как мина моя направлена была к его лицу. И я, хохоча как сумасшедший и глядя на его безобразную гримасу, упал окровавленный и раненый около него. Рана моя не имела ничего серьезного, и я скоро поднялся на ноги. «Упивайся моей кровью!» — сказал я, склонясь к его обожженной башке. «Это наш бой насмерть! Ты не можешь истекать кровью!» Но я надеюсь, что ты страдаешь так же, как ты заставил страдать моего отца. В эту минуту я увидел зрелище, которое вызывало во мне жалость. Взрыв разорил бедный муравейник, приютившийся в ухе великана. Маленький мирок был в страшной тревоге, однако не терял времени, спасая своих убитых и не пустился в бегство с поля битвы, но мужественно лез с приступом на развалины, чтобы унести свои личинки и положить их в безопасное место. Простите меня, обратился я к ним. Я должен был бы предупредить вас, но я помогу вам спасти ваших детей. Я взял своей деревянной лопатой толстый пласт земли муравейника, рыхлый и изрытый мелкими ходами, с лежавшими в них личинками, и отнёс его на некоторое расстояние. Я смотрел, как проворные муравьи последовали за мной и возвращались той же дорогой, чтобы окончательно переселиться в своё новое жилище. Они, конечно, переговаривались друг с другом, уславливались и помогали друг другу. Ни один из них не казался растерявшимся от неожиданного бедствия. Те они сохраняли мужество. Мужественные малютки, сказал я. Вы мне даёте великий урок, и я не покину свою работу, хотя бы она обрушилась на меня. Но я работал один, и мою голову теперь наполняла одна мысль найти себе помощника. И я еще не уведомлял о себе свою мать, хотя находился очень недалеко от нее. И я боялся, и не без основания, что она станет упрекать меня за то, что я даром трачу время, тешу себя пустыми мечтами, вместо того, чтобы искать себе занятия. Меня мучила мысль о беспокойстве, которое должна испытывать она относительно меня, и я отправился повидаться с ней. Она действительно беспокоилась обо мне и побронила меня, что я еще не заработал ничего. Но, знав, что я научился читать, не истратив на это ничего, она смягчилась и была вынуждена согласиться, что я не бродяжничал. Тут я открыл ей мое сердце и рассказал, на что я потратил свое время и повторил все свои надежды. Она была очень удивлена, очень растрогана и в то же время испугана. Она говорила со мной так же, как старик Брада, и умоляла не рисковать деньгами на такое безрассудное предприятие. Однако я успел заметить её привязанность к этому лоскутку земли, где она была так счастлива, как нигде не была более счастлива, и куда она столько раз мечтала возвратиться, как она сама призналась мне. Я не хотел слишком упорно стоять на своём, надеясь, что, может быть, со временем я смогу убедить её. Я обещал ей употребить эту зиму с пользой для себя, потому что должен был покинуть горные высоты. Я сдержал данное ей слово. Окончив свои работы с расчисткой каменьев, далее продолжать, которые мешал снег, я подарил старику Брада хороший капюшон шерстяной материи из Борежа, а работникам его различные небольшие вещицы. Мы расстались с добрыми друзьями, обещая свидеться на будущий год. И я отправился искать себе счастье по направлению к Лурду, к Каменоломни и на горной дороге. Мысль моя не покидала меня, я хотела научиться бороться со скалою и овладеть ею как можно скорее и искуснее. Я исполнял простую работу, но, занимаясь ею, приглядывался к работам инженеров, стараясь понять все, что они делают. Я зарабатывал немного, так как должен был кормить и содержать себя. Заработок этот я употреблял теперь на уроке арифметики, потому что чтение у меня шло хорошо, благодаря моему терпению. Что же касается письма, я упражнялся в нем сам, копируя чужое писание». На все это я употреблял час или два вечером каждый день, и почти все воскресенье. На меня смотрели, как на малого, очень разумного, не по летам. На самом же деле, я был не более как упрямец самой большой руки. Лишь только сошли снега, я бросил все, чтобы повидаться с матерью, купить тачку, кирку, порох, бурав, молот. Все, что необходимо мне было, чтобы как следует напасть на своего врага. Я упрасил мать дать мне ещё 100 франков, в случае если я истрачу те 100, которые у меня были в запасе, и если, как окажется, работа моя будет стоить того, чтобы продолжать её. Прежде чем дать согласие на мою просьбу, мать захотела прийти посмотреть на мою работу летом. Я нанял в Лурде двух ребят моих лет, которые, пообещав сойти со мной в Перфите, действительно пришли в назначенный день. Это были добрые товарищи, трудолюбивые и скромные. Все шло сначала хорошо, они не чувствовали никакого страха к великому Иеусу, и без церемонии ломали ему бока и разрывали челюсть. Мы построили себе хижину более просторную и прочную, так как зима разрушила ту, которая была у меня. Старик Брада всякую неделю спускался в долины за припасами для себя, и мы поручили ему покупать припасы также и для нас, которые он доставлял нам на своем масле». До тех пор, пока дело ограничивалось взрыванием скал, товарищи мои были весело. Но когда пришлось убирать камни, нагружать и возить тачку, скука овладела ими. Они были жители долин, и горы наводили на них уныние. А я не мог более отвлекать их от овладевшей ими по вечерам скуки, которую ещё более усиливал раздражающий нервы их шум потоков. То, что увлекало меня, наводило на них тоску. И в одно прекрасное утро я увидел что и име овладевал страх. Страх чего? Они не говорили. Я, может быть, поступал неблагоразумно, рассказывая им про свою неанвесть к этой скале, и положим хоть я и не рассказывал про свои ночные видения, которые нередко являлись мне среди тишины в то время, когда другие спали. Но, может быть, кто-то из них заметил это или слыхал что-нибудь. Как бы то ни было, они объявили мне, что уже с них будет этого уединения и расстались со мной друзьями. стараясь отговорить меня от моего намерения. Однако им не удалось это. Аня в других товарищей, которые несколько подвинули работу, хотя не дали пока видимых результатов, я снова был оставлен один под тем предлогом, что я задумал безумное предприятие, и что оставить мне одного значило оказать мне услугу. Первый раз почувствовала я, что теряю мужество, и я не спал по ночам, Великан являлся мне более прочным, более живучим, чем когда-либо, сидящим на одном осколке камня посреди других, которые мне удалось оторвать от целой глыбы. При свете луны, слегка подёрнутой облаком, он представлялся мне пастухом, стерегущим стадо белых слонов. Я подходил к нему, влезал ему на колени и, цепляясь за его бороду, поднимался до его лица, давал ему пощёчины своим железным молотом. Пастух, говорил он своим рыкающим голосом, иди ещё в другое пастбище. Это моё навсегда! Ты сам дал мне эти халец, продолжал он, указывая на разбросанные кучи. И я намерен кормить их на твой счёт до окончания века. Это мы ещё увидим, возражал я. Ты надеешься победить, потому что я один? Хорошо. Ты узнаешь, что может сделать один человек?» На другое утро я принялся за осколки утеса с таким жаром, что недели две спустя у великана не осталось ни одной овцы. И он опять выказал намерение уйти, сделав шаг к тому месту, где я хотел устроить из него плотину. Однажды в воскресенье мать и сестры пришли повидаться со мной. У меня было расчищено все место, где случилось несчастье с отцом. Лук был окопан канавкой, сочная трава зеленела. Прекрасные водяные голубые колокольчики смотрелись в полусу воды. Я поставил деревянный крест на этом месте и сложил из камней скомью. Мать была очень тронута этим. Она плакала и молилась. И осмотрев затем наше маленькое владение, четверть части которого была расчищена и зеленела, она призналась мне, что не ожидала увидеть такого успеха. Но когда немного отдохнув, она пошла посмотреть нерасчищенные места, то пришла в ужас. И умоляла меня удовольствоваться тем, что сделано. Ты можешь, сказала она, отдать в наём эту часть для пастбища твоим соседям внизу. Конечно, это будет очень небольшой доход, который всё же лучше, чем безумная трата. Я не соглашался. Мать рассердилась немного и погрозила не давать мне более денег. Магелона, сделавшаяся уже почти взрослой, заплакала за меня. Она держала мою сторону и ободряла меня. Она говорила, что хотела бы быть мальчиком и иметь силу, чтобы помочь мне. Ничто не казалось ей более прекрасным, чем горы. Она поклялась не выходить замуж за городского. Она всегда помнила нашу гору и мечтала возвратиться туда при малейшей возможности. Маленькая Мертиль ничего не говорила, но широко раскрыв свои голубые глаза, как куропатка прыгала между скал в каком-то восторге, который она чувствовала и выражала, не умея отдать себе в этом отчёта. Я приготовил маленький полдник из ягод с лучшими сливками старика Брада. Мы расположились на развалинах нашего дома, расстроенные, печальные и радостные в одно и то же время. Мать простилась со мною, не обещая ничего. Она много обнимала меня и не имела силы упрекать. Таким образом я работал один до конца лета. Чем дальше продвигалась моя работа, тем больше я убеждался в предстоящей мне трудности перенести эту гору каменей. Но тем воскресеньем продолжил я трудиться. Я уже не спускался с площадки. Разве на короткое время в воскресенье? У меня было помещение, и я оставался в нём. Вечера проходили у меня в чтении, письме и вычислениях. В роес в Обломках я сделал драгоценное открытие. Я нашёл старый ящик, совершенно сохранившийся, в котором были различные рабочие инструменты, несколько вещей из хозяйства и отцовские книги, все разрозненные. Я читал и перечитывал их с большим наслаждением, не досадуя даже, когда мне приходилось остановиться на середине интересного приключения, которое продолжалось у меня в голове благодаря моей фантазии. Книги наполнены были чудесными подвигами, которые разжигали мой мозг и воспламеняли мужество. Мне нисколько не было скучно одному. Я научился делать вычисления цифрами относительно продолжительности моей работы. Я видел что один только в несколько лет буду в силах привести к концу свое дело, но что бы то ни говорили, я пристрастился к нему. Великан так отлично был искрошен, что уже не пытался больше собирать свои кости для прогулки. Я спал спокойно. Он не мешал мне. Разве изредка я слышала его стоны, похожие на мычание быка, соскучившегося по пастбищу. Я заставляла его молчать, грозя порохом, зная, что он ненавидит это больше всего. Тогда он умолкал. И я видел, что он был побеждён и что должен был чувствовать себя в моей власти. С наступлением зимы я устроился, как и в прошлый год, и заработал больше. Мне было уже 17 лет, я вырос, и мускулы мои окрепли. Несмотря на мою молодость, мне платили как взрослому человеку. Один из господ, заправлявших работами, заметив меня, нашёл, что я понятливее и настойчивее прочих рабочих, и полюбил меня. С тех пор он стал поручать мне такую работу, при которой я мог бы научиться чему-нибудь новому. Он дал мне помещение в своём жилище и стол, и благодаря ему весной весь мой заработок сохранился. По окончании работы он оставил этот край и хотел взять меня с собой в качестве слуги и товарища, обещая устроить мою карьеру. Но ничто не могло заставить меня покинуть мою площадку. Я вернулся туда, как только это позволил растаевший снег. Почти вся скала была уже раздроблена. Мне оставалось работать на тачке. Она была не тяжела, но зато всего скушнее. Всё это лето и следующее за ним, а затем и третье я провёл за этой работой. Наконец, к концу пятого года в один прекрасный вечер разбитое на куски тело великана было окончательно снесено на расщелину у ската горы. И образовала прекрасную плотину, которая могла выдержать самые суровые зимы напора льдов, со всей массой песка, который они увлекали с собой, и которая, встретив точку опоры в разбитом великане, скапливается и увеличивает таким образом объём и крепость плотины. Луг, который я осушил посредством канав, выложенных камнем, имел сток в ложбине потока и без всякого удобрения давал великолепную траву. На нём было столько цветов, что он казался настоящим садом. Козы не приходили уж больше сюда, потому что со второго же года я насадил снова буки, вырванные обвалом, и мои молодые деревца были уже сильно покрыты густой листвой. Мало помалу я вырвал папоротники и другие негодные травы, которые завладели было лугом. Я их жёг и удобрил землю их пеплом, превратил лишай и мох в траву. нагрузив последнюю свою тачку, может быть, четырёхтысячную, я остановился и не повёз её дальше, желая доставить сестре Магелоне удовольствие самой тащить её, чтобы иметь право сказать, что это именно она закончила мою работу. Тогда я стал на колени, лицом к солнцу, и, возблагодарив Бога за мужество, которое он поддерживал во мне, и здоровье, которое мне позволило так успешно привести к концу начатое мною дело, на которое, по словам многих, могла бы потрачена быть вся моя жизнь. Мне же всего было двадцать один год. Я только вступил в совершеннолетие и уже окончил взятую на себя задачу. Впереди у меня была целая человеческая жизнь, чтобы наслаждаться моей собственностью и вкусить плод своего труда. Солнце садилось во всем своем величии». Окружённое золотистыми лучами и пурпурными облаками, оно представлялось мне божественным оком, благосклонно взиравшим на меня. Снег на вершинах сверкал подобно алмазам. Хор потоков ласкал слух. Лёгкий ветерок колебал цветы, которые склонялись, будто нежно целуя мою землю. А чудовище, которое не давало мне покоя, теперь навеки смолкло и не представляло более образа великана. К счастью, оно было покрыто зеленью, мхом и вьющимися растениями, которые уже цеплялись на тех местах, где я перестал ходить с киркой и тачкой. И под этим покровом великан не был более безобразен. Вскоре его и совсем не будет видно. Я был так счастлив, что в эту минуту не питал больше ненависти к нему. И, обратившись, сказал, «Теперь ты будешь спать спокойно, и я ни днем, ни ночью не буду трогать тебя. Злой дух, живший в тебе, побежден». Я запрещаю ему возвращаться в тебя. Я освободил тебя от него тем, что принудил тебя быть полезным на что-нибудь. Доминут тебя молния и не размоет тебя снег. Мне послышался как будто продолжительный вздох покорности, исчезнувшей в вышине. С тех пор я ничего больше не слыхал и не видал. С самого утра я стал готовиться к маленькому празднику, который мне хотелось устроить. Я пригласил старика Брада, который был всегда для меня добрым соседом и другом, прийти ко мне около полудня со всеми своими работниками и стадом, которые должно было обновить мой луг. Потом побежал в пьер-фит за матерью и сестрами. «Вот», — сказал я, — «я закончил свою работу, не истратив ничего из тех денег, которые вы сберегли мне к моему совершеннолетию. Они мне теперь понадобятся для покупки стада и постройки настоящего жилья. Но я желаю...» Чтобы между нами четырьмя всё было общее до тех пор, пока сёстры не пожелают устроиться, и тогда мы всё разделим на равные доли. А теперь пойдёмте. У меня лошадь у тети Лега с провизией, которую я закупил к обеду. И я довезу вас до подошвы горы. Я хочу, чтобы вы нарвали букет на площадке Микелона. Поднявшись на нашу равнину, мать и сёстры не верили своим глазам. Из раскинутой палатки поднимался дым, и голубоватой струёй обвился в воздухе. Старик Брадо с помощью нескольких женщин и девушек из окрестностей, мимоходом также приглашённых мною, готовили к обеду горных куропаток, которых вы называете белыми куропатками, потому что они белы зимой. Тетеревов и сливочный сыр Стадо старика-брада, рассыпавшись по лугу, щипало усердно траву, как бы свидетельствуя о превосходном качестве ее. Ребята накрывали стол и готовили сиденья из сосновых бревен и досок, слегка отесанных. И все это среди зелени цветов имело вполне праздничный вид. Букет из диких фиалок был привязан к веревке, посредством которой мать должна была вздернуть его на шест. «Что касается меня...» «Я также был удивлен музыкой, о которой я и не думал позаботиться». Старик Брада пригласил одного из своих приятелей, который играл на гуслях, чтобы мы могли потанцевать. После обеда у нас был бал, и сестры были счастливы, что могут потанцевать. Мать, растроганная, в слезах подняла букет. Магеллона с гордостью отвезла последнюю тачку и сбросила без труда груз ее в кучу. Все были веселы и потому добры и дружественны. Никто не напился пьян, хотя я и не жалел вина. Наши горцы умеренны и вежливы, как это всем известно. При наступлении вечера я проводил своё семейство. Мать, благословляя, вручила мне деньги на постройку дома, в котором теперь мы живём, и на покупку скота. Она была согласна жить со мной летом на нашей площадке. Все остро не могли нарадоваться. В следующий год, в то самое время, как мы готовились устроиться в новом доме, нас постигло горе. Мать сделалась больна, и мы, уже отчаявшись в её выздоровлении, как только опасность миновала, перенесли её на нашу гору, где прекрасный воздух вскоре вылечил её. Если вы сегодня не видите её здесь, то только потому, что эта честная женщина, мол того, что постоянно занята дома, ходит ещё заработать нам денег на старонье. Теперь она находится в котере. где стирает и гладит юбки и разные наряды проживающим на купаниях иностранцам. Вседы её охотно берут, так как она хорошая прачка и добрая женщина, с которой приятно иметь дело. Что же касается нас, то, как видите, нам хорошо здесь, и мы с печалью расстаёмся с нашей площадкой на зиму и возвращаемся на неё с первыми же весенними днями. И охотиться у нас можно, дичи вдоволь, Иногда и его степенство медведь заглядывает в нашу сторону, заблудившись, и бывает хорошо принят у нас в кладовой. Волки тоже немного тревожили нас сначала, но они были встречены как следует. Наша площадка стала лучше, чем когда-либо была. У меня отлично идут дела со скотом, который я откармливаю и продаю каждый осень в долинах, покупая там весной новый. Это приносит мне такую выгоду, что я мог прикупить смежную с моей площадкой землю. чтобы увеличить выгон для скота. Земля была запущенная, и я заплатил за неё дёшево. Теперь она стоит земли моей площадки и на будущий год. И я увеличу вдвое своё стадо, то есть мой оборотный капитал. Вот такова моя история, дорогой мой гость, сказал Микелон в заключение. Если она вам наскучила, прошу извинить. Я несколько оробел сначала от боязни, что вы меня не поймёте. А затем, когда я увидел, с каким любопытством вы меня слушаете, я успокоился. Любезный мой Микель, отвечал я ему. Знаете ли вы, о чём я думал, вычисляя в своём уме число ударов вашего молота и свезённых вами тачек с камнями. Прежде всего, я сожалел, что такой человек, как вы, не предназначен судьбой проявлять такую упорную волю на более широком поприще. Затем я подумал, каково бы ни было поле нашей деятельности, всем нам приходится разбивать камни, и все мы оказываемся работниками более или менее сильными и терпеливыми. Человек, способный вернуть себе свою способность, так как это сделали вы, человек недюжинный. Но что более всего поражает меня в этом, и говоря уже про упорство крестьянина, которое тоже заслуживает уважения, как это то, что вы были воодушевлены чувством более высоким, нежели корысть, а именно, сыновней любовью и той борьбой за плодородие земли, которую вы считали долгом человека. «Много благодарен за ваши слова», — ответил Микелон. «Вы угадали. Однако сюда примешалось нечто, что вы должны осудить, а именно...» Вера в злых духов в природе. О. Но ведь вы этому уже не верите теперь. Я очень хорошо это вижу. Слава Богу, вы понимаете меня. В детстве я был склонен к мечтательности и подвержен галлюцинациям. И затем я не уразумел ещё смысла религии. После я понял, что Бог один, и что всегда человечество искало его под разными именами. Если гроза несёт с собой молнию, Так это ещё не значит, что молния хочет поразить скалу, и оброшивающаяся скала не хочет зла человеку, которого она придавливает. Вот вы увидите завтра на вершине моей плотины, где накопился уже подорядочный слой земли, и она удобрена целым лесом дикого лавра, взлелеянного моими собственными руками, как священный знак благоговения перед законом природы, символами которой служили древние боги и мой и Эос. Я провёл отлично ночь под крышами Килона и, не дождавшись восхода солнца, пошёл осмотреть площадку. Микелон был на своём скотном дворе. Угадав, что мне приятно будет остаться одному, он имел скромность оставить меня блуждать, где я хочу. Я нашёл прекрасные образцы растений: анемоны с цветком нарцисса, липкие веснянки. камнеломные растения различных видов, редкие и прилесные. Но всё моё внимание было обращено на великана. Этот памятник достоин и того, чтобы посвятить его божеству, которое вдохновляет человека творить такие неоспоримые чудеса терпения. Я собрал драгоценные по редкости образчики мхов наблюдал учёный работы муравьёв, их искусную и неутомимую охоту маленького паучка. Я не прочь был послушать немного из любопытства рычание великана, но до слуха моего долетал лишь гармонический и свежий голос прекрасного потока, ниспадавшего по близости, воды которого, направленные стараниями Микелона, орошая луг, журчали очень весело своё аллегро. Микелон снова угостил меня отличным обедом и вывел живописными местами на обратную дорогу. Он не хотел ничего принимать от меня за свое гостеприимство, кроме семян диких цветов, собранных мною в других горах. Когда я сказал ему, что для ботаника большое удовольствие сеять в различных местах редкие и красивые растения, имея в виду исследования других ботаников, он казался тронутым ими, и поражённым этой мыслью, и обещал следовать моему примеру. Подобно всем горцам, находясь в общении с любителями и туристами, он приобрёл некоторые познания из естественной истории. Он предложил проводить меня в свой домик в Пьерфите, чтобы поделиться со мною образцами растений и минералов, отличных кристаллизаций, найденными им на Великане, лютиками и рамондиями. собраными блис ледников. Не правда ли, сказал он мне, что наши горы настоящий рай для ботаников. Вы имеете тут в одно и то же время цветы и плоды всех времён года. В глубине долин лето и осень. Поднявшись же несколько выше, вы встречаете весну. Ещё выше вам представляется растительность, которая бывает в первые дни марта. Таким образом вы можете набрать в один и тот же день орхидеи первых весенних дней и орхидеи глубокой осени. Здесь всё так. И воздух и свет. В один день, по мере того, как вы поднимаетесь, вы можете любоваться блеском солнца на озёрах, видеть осенний туман на лугах на горных равнин и созерцать величественную зиму на вершинах гор. Возможно ли скука при виде всех этих красот, собранных вместе? Подобная роскошь стоит того, чтобы купить ее семью месяцами изгнания в долине. Вот почему мы так любим наши горы и прощаем им, что они изгоняют нас в долину каждый год. Мы понимаем, что есть сила, которой они принадлежат более, нежели нам, и что мы должны довольствоваться теми чудными улыбками, которыми они нас награждают при нашем возвращении. Микелон и в Пьерфите предложил мне свое гостеприимство. Мне было совестно принимать столько услуг от человека, для которого я так мало сделал. "Вспомните", сказал он мне при расставании. "Что вы когда-то говорили моему отцу: не нужно, чтобы этот ребёнок нищенствовал. В глазах его есть что-то такое, что обещает ему другую участь". И я услышал тогда ваши слова. И кто знает, Не обязан ли я им тем, что стал человеком?